Блестящий обман электролиза. Как вы думаете, из чего сделаны сверкающие бамперы легковых автомобилей? Неужели целиком из одного ценного металла? Однако на старых машинах можно обнаружить по краям бамперов тонкие блестящие лепесточки. Они похожи на шелушащуюся от загара кожу, а под ними заметен уже неказистый недорогой материал. Или, если поковырять отливающую бронзой статуэтку, вдруг выяснится, что внутри – гипс. Понятно, что во многих случаях хотелось бы нанести на изделие красивое, дорогое или защитное покрытие, но тонким слоем. Чтобы уменьшить расход дефицитных материалов, прибегают к помощи электролиза. Как его провести? В ванну с раствором необходимого для покрытия вещества, опускают концы электрической цепи. Эти концы называют электродами. К одному из них крепят наше изделие, например, статую или металлическую деталь, и пропускают через раствор электрический ток. Заряженные частички, ионы, скажем, хрома или никеля, устремляются к изделию, и начнут со всех сторон облеплять его. Электрические заряды пойдут дальше по цепи или напротив, придут и высадятся на ионах. Но самая массивная частичка металла останется на месте, на поверхности изделия. Так можно слой за слоем наращивать толщину наносимого покрытия, хромировать или никелировать. Оказалось, Это явление подчиняется строгим законам. Они были открыты знаменитым английским ученым Майклом Фарадеем в начале 30-х годов прошлого века. Зная эти законы, люди научились защищать металлы от коррозии, наносить рисунки на объемные детали, снимать слепки с различных фигур. Очень важное применение электролиза – получение чистых металлов из их растворов или расплавов – а также многих химических соединений, которые иным путем изготавливать не удается. Посмотрите вокруг себя. Не скрывается ли под тонкой оболочкой многих приборов и украшений какой-нибудь простой и дешевый материал,